Покончив завоеванием вселенной, все монголы хотят только одного вернуться на берега родного Кирулена. Джебе и Субудай со своими отрядами пробыли недолго в главном городе кипчаков Ширукани. В нем были и каменные постройки, до половины врытые в землю, и амбары со складами наземных товаров, но больше всего было разборных юрт, в которых жили как кипчакские ханы, так и простые кочевники. Они весной откачивали из города в степь, а на зиму снова возвращались в город. С приходом монголов заморские купцы, боясь войны, перестали торговать со степью. Город Шарукань, разграбленный и сожженный, опустел, а монгольские войска ушли к Лукоморью. Там монголы поставили курение в низинах между холмами, чтобы укрыться от ветров. Каждый курень ставился кольцом в несколько сот юрт, отобранных у кипчаков. В курине насчитывалось тысяча воинов. Посреди каждого кольца стояла большая юрта, тысячника с его высоким рогатым бунчуком из конских хвостов. Около юрт, привязанные на железных приколах, стояли всегда готовые к походу оседланные кони с туго подтянутыми поводьями, а остальные кони паслись огромными табунами в степи под надзором кипчахских коников. Монгольское войско продолжало соблюдать строгие законы ясы Чингисхана. Хана. лагере были окружены тройной цепью часовых. В степи на главных тропах, ведущих в земли Булгар, Урусов и Угров, Скрывались сторожевые посты. Они ловили всех, кто ехал по степи, расспрашивали их, а затем отсылали тех, кто знал новости о соседних племенах, к на найону а остальных рубили. У многих нокеров вместе с ними в юртах находились их монгольские жены, выехавшие в поход еще с далекой родины, а также женщины и дети, захваченные в пути. Монголки были одеты так же, как и нукеры, и их трудно было сразу отличить. Они иногда участвовали в битвах, но обычно женщины заведовали верблюдами, вьючными конями и повозками, в которых берегли полученную предележе добычу. Женщины наблюдали также за пленными ставром владельца, выжженным на бедре, и поручали им разную работу. Они вместе с пленными доили кабулиц, коров и верблюдец, и во время стоянок варили в медных или каменных котлах пищу. Маленькие дети, рожденные за время походов или захваченные в пути, во время переходов сидели в повозках или в кожаных переметных сумках, иногда подвое на вьючных конях, а также за спиной ехавших верхом монголок. В степи в стороне от монгольского лагеря растянулся сборный табор воинов разных племен, приставших на пути к монголам. Здесь были видны и туркменские кострые юрты и тангутские рыжие шатры и черные шатры белуджий и простые шалаши аланов или всадников неизвестного какого-то племени. Вся эта разгульная орда, подгоняемая монголами, первая посылалась на приступ, а после боя подбирала остатки захваченной монголами добычи.